Территория России, протекторат русской армии, пункт постоянной дислокации. 14 е число 6 г о месяца, пятница, 9 0 в Вчера вечером мы Барабанову подробный план докладывали, подготовили все, что смогли, предусмотрели тоже все, что получилось, п л о ь д о силовой поддержки со стороны Владимирского. Даже постоянные люди из разведбатов с в о д н у ю г р у п п у были введены, во главе все с тем же Совой. Раза четыре проходили по плану туда обратно, и так его умусолили и Эдак, пока не решили, что л у ч ш е враг хорошего. Надо было бы уже готовиться к выходу, учитывая, что следующий конвой до порта ф р а н к о выходит после з а т р а Не решены были два вопроса: транспорт и товар. Товар надо было еще и выкупить и прогнать деньги на счет дивизии и заплатить фабрике. Баранов б а д о г о в а р и в а л с я с б е л е ц к и м чтобы нам к р е д и т из русского промышленного выдали. Моих сбережений, которые на счету в орденском банке, хватило бы, условно говоря, на 70-80 в и н т о в о к и все. Сначала так и хотел я сделать, использовать деньги с орденского счета, а разве у п р а в л е н и е мне их просто через финчасть возместит? счета военных, тайно почище г о с у д а р с т в е н н о й а н а д о б ы л о е щ е и транспорт приобрести и оборотный капитал. Как ни крути, от 300 тысяч икю нам были нужны. В общем, Белецкий дал добро и русский промышленный открыл мне кредитную линию в банке Уорденском. Пока Баранов б а этим вопросом занимался, мы втроем на отделской ниве поехали в парк отдельного римбата. Где в дальних боксах тихонько стояла пара десятков трофейных машин, захваченных в основном у наркоторговцев. Нас там встретил сержант Гурченко, с у х о щ а в ы й высокий лет 30 в рабочем комбинезоне и черном танкистском берете. У нас имеется 23 единицы автомобильной техники на консервации, сходу оповестил он меня. Лучше, если вы сразу скажете, для чего вам машина нужна, тогда не будем все боксы подряд открывать. Машина нам нужна для дальних маршей с грузом до полутора тонн, с хорошей проходимостью и несложная в ремонте. Перечислил я. Возможны марши вне конвоя, поэтому такие, чтобы первая пуля их из строя не вывела. Понял. Сейчас подумаю. Сержант г о р з и н к о пару минут глядел в небо, а затем решительно сказал: "Есть такое. Пойдем". Пока он вел нас к д г р о м у д а л ь н и м запертым боксом. Мы выслушали вступительную речь к представлению машин. Конечно, мог бы я предложить вам Унимог, у нас и э с п е о к и короткие, и средние, даже длинные есть. Но трактор есть трактор, а Унимог от трактора произошел. А тут месяца три назад ребята притащили с Конфедератской территории две машины интересные, даже продавать не стали, пожалели. Ездила на них банда каких-то залетных из Евросоюза, даже не разбойнички, а не пойми кто, наемники какие-то. о р у ж и е у них было серьезное, связь как в лучших домах и толковые машины. Одну н а ш и сожгли, а две зажали во враги. Они руки вверх и подняли. Он начал отпирать замок на больших деревянных воротах. Обе в этом боксе стоят, я тут повозился с ними. Кое-что переделал, довел до ума. Машины были сугубо военного назначения, универсальности не хватало. н а ш и такими не п о л ь з у ю т с я вот я и поменял в них кое-что. Ворота распахнулись, и я увидел внутри два обычных военных ленд-ровера а д е ф е н д е р а с откидным передним стеклом и тентом. о п а н ь к и и вовсе необычных. Обе машины были трехосными. Шесть на шесть удивился я, похлопав Defender по капоту. Именно, так гордо ответил сержант, что он сам лишнюю пару колес к машине приделал. г о р ч е н к осел за руль одного из в е з д е х о д о в завел его и выкатил из бокса. Любуйтесь, что это с недоумением оглядел я машину. Такого я точно никогда не видел, даже на картинках. Австралийский вариант л е н д р о в е р а для дальнего патрулирования в пустыне, объяснил Гурченко, называется п е р е н т и в честь большой т а м о ш н е й ящериц. Полное название патрульная машина дальнего радиуса действия. Баки у него по австралийским потребностям установлены, чтобы от океана до океана на одной заправке. Были с правым рулем, но у меня с т р о ф е е в лендоского железа много скопилось, так что я рули влево сразу перекинул. У них по конструкции с этим проблем нет. 20 минут возни, разве что панели от других лендов взял. г у р ч е н к о с гордостью открыл капот. Торбодизель и Судзу, 3 и литра. Машина потяжелела от прототипа, вот и заменили родной мотор на японца. Скорость то 120, т тащит до двух тонн и даже больше. В середине кузова, как видите, пулеметная турель. Я ее пока д п переделал, а вообще крупный калибр надо ставить. Сзади мотоцикл к р о с с у возить должны были, он в комплект входил, но мотоциклов нет. Пять мест есть, задние складываются. Были ящики под всевозможное военное барахло вдоль бортов, но я их пока убрал, освободил место для груза. Стекло откидывается вперед, на капоте видите под пулемет упоры. Сошки поставил и д о л б и на страх врагам. Тент только сверху, но я его продлил до бортов. Дверей нет, как видите, но можно затянуть проем сеткой. И на дуге можно хоть палатку, хоть сетку натягивать. Позволяет ночевать в нем как в палатке. Две запаски по бокам, дополнительная защита сбоков для водителя. Диски толстенные, н е всякая пуля прошибет. Все открыто, в случае чего выскочить не трудно. В центре кузова дуги мощные, если перевернетесь, спасут. В основном все. Ну салон просто и шлангомоется. Больше они ничего не скажешь, потом как простая, как угол дома. Запчасти все лендовские, процентов на девяносто. Борта немного подрастили вверх, без моего участия, видите, краска немного отличается. Чтобы груз по объёмусти можно нагрузить было, полагаю, для турели все равно сектора хватает. М -м да. Красивая тачанка, только батьки махно к ней не хватает, вы сказался Михаил. Мне очень нравится, сказала Мария Пилар, даже красивее чем мой пикап, но пикап я люблю больше. Я повернулся к Гурченко. Сержант, а можно в ней тайнички сделать, хотя бы в бортах, попроще, но так, чтобы открыть можно было быстро. Запросто, тысячу раз с делал. Решительно заявил Гурченко: "Могу под панелью вот такой ящичек под автомат размером с каштан с глушителем сделать, что никто в упор не заметит. А в бортах под две винтовки я уже сделал. Откидывайте задний борт, сковывайте р и заглушку с торца борта и две винтовки прикладом назад можно засунуть или один автомат, если с магазином с каждой стороны. А еще могу под нищим серьезные т й н и к и прикрепить. Выглядят как будто так и надо." Но лезть туда м у т о р на машину, поднимать болты, отвинчивать, только если что-то надолго п р я т а т ь и доставать не спеша. А тот тайник, что под автомат, можно переделать под два пистолета, которые под панелью. Легко и запросто. Какая разница, лишь бы по размеру подходили. Даже удивился вопросу Гурченко. Тогда так и сделаем, решил я. Тайник под два пистолета, чтобы входили г ю р з а и ПСС, и по паре магазинов каждому. И снизу хорошо бы пару т й н и ч к о в из расчета подмон т 50 примерно, совсем прилагающимся. Три можно сделать, вполне впишутся. Как раз за задним мостом. Пусть три, согласился я. Сколько времени понадобится? Пару дней понадобится. Вырезать детали, подогнать, установить. Годится. Чтобы не терять времени, из парка мы поехали на трофейный склад. Где п р а п о р щ и к и э ф р е т о р заканчивали отбирать для нас оружие на продажу. На трех тележках были разложены кучки всевозможного железа. К счастью, трофеи на склад принимались не валом, каждый ствол чистился, ремонтировался и хранился аккуратно. Выбрали для нас то оружие, каждому к стволу из которого можно было подобрать не менее четырех магазинов, но куча все равно выглядела п е с т р о Два пулемета ФМ-МАК с тремя коробками с лентами каждому, с д е с я т о к бразильских и м б е л полуклонов бельгийской ф н Fal. Такими кубинцы в основном вооружены. Полу, потому что бразильцы в этой винтовке способ запирания ствола поменяли. Был с десяток и самих бельгийских прототипов во всех модификациях с обычным прикладом и складным. Штук пять американских М14 и столько же М4, две австрийские AUG, даже с комплектами модулей для них. Модная винтовка. В кино и на картинках показывают, люди купят. Тем более, что с помощью модулей ее можно переделать в ручной пулемет, а еще автомат калибра 9 на 19, еще в короткоствольную версию штурмовой винтовки. Штука пластиковая, даже хрупкая при определенных обстоятельствах, построена по схеме bullpup. при с т р е л ь б е очередями и за сильно с м е щ ё н н г о назад ц е н т р а т е р е с т и подскакивает ствол, но выглядит красиво, прямо з в е з д н ы е в о й н ы Там же т р и а н г л и й с к и е винтовки L85, тоже б ы л пап тоже красиво с четырехкратными несъемными прицелами. Вот хохмата прицелом вниз уронить, а он даже не снимается, и открытые прицельные прямо на нем сверху. И ствольная коробка из алюминиевого профиля. которая мнется и прогибается при ударах, и конструкция отрижателя стерильной г и л ь з ы удивительная, может обратно в затвор отразить. Но для тех, кто любит оружие покруче видом, или для тех, кто начитался про точность первого выстрела, самый товар. Английский САС во время бури в пустыне их заменил на американский М4 из-за ненадежность. Это какая же должна быть ненадежность? Если ради нее стоит закупать М4, которые сами не надежностью никогда не отличались. Отдельным ш т а б е л е м лежали германские Ж3. Эти ничего, требовательны к уходу, правда, но в хороших руках работают и от того, что ты уронишь ее на землю, не сломаются. Еще из немецкого оружия было несколько пистолетов, пулеметов МП5, как с выдвижным прикладом, так и с нормальным. хорошие машинки точные популярные в мире но склонны к быстрому перегреву хороши для быстрых операций почему их так любят полицейские из нашего оружия был десяток АК-74 в черном пластике с нескладным прикладом и без планки под прицел был п и т о к АКМ в хорошем состоянии и еще пять АКС-74У огрызков может пригодятся кому когда пойдет на оружие Они могут быть очень неплохи. Было несколько автоматов и штурмовых винтовок неизвестного мне происхождения. я в наклоны старых известных моделей, но измененных и переделанных разными высокотехнологичными маленькими компаниями. Смотришь на такой? Точно, это же М шестнадцать. Вся начинка от нее. Но такими украшениями оснащенная, что не узнать? И эргономика, и п р е ц и з и о з н н а я точность. У таких всегда обещано в мануале, только вот сносок о том, что больше одного раза не стрелять, половины известных патронов не использовать, не ронять, не дышать на нее больше, чем о самой винтовке написано. Обвешать их можно чем угодно, от фонарей до к о л л и м а т о р о в но от патронов со стальной гильзой почти сразу из строя выходит, от п о л у о б о л о ч е н н ы х пуль заклинивает, от многих типов патронов сплошные у т ы к а н и я и чистить его надо после каждого выстрела. Затесалась и еще пара випри под точка .223. Он же Натовский патрон 556 в американской комплектации, в пластике от компании Robinson Arms. Штука хорошая, не спорю, но какой любитель их сюда вез? Это же обычный а к з а т о р н а я коробка от РПК с другим пластиком, но без автоматического режима. Наверное, какой-то владелец еще из старого света с собой притащил, не иначе. А как оно в т р о ф е и попало? Один Бог ведает. А косту один п о д н а т а с к и пять пятьдесят шесть тоже было восемь штук для ассортимента. Валомо половину и в портафранка столько же. И пистолетов разных почти полсотни с магазинами. А еще был один ПКМБ в хорошем состоянии, с запасным стволом и пятью коробками с лентами на сто патронов, который я решил придержать. Турель все же в машине под него есть. А ПКМБ – это тот же ПКМ, но специально для установки на турели. На плечник на прикладе имеется до да мешок для стрелы на гильз, и можно еще для сбора звеньев ленты мешок приставить. И ленты к нему по 250 имеются, правда, нам только суты и достались. Пропавших солдатам заканчивали упаковывать все это богатство в подходящие по размеру ящики. Я прикинул вес. Получается вместе с ящиками около полутонны в общей сложности. Нормально. п е р е н т и до двух спокойно тащит, как Гурченко сказал. Можно будет забирать машину и грузиться. Ко мне патронов еще добросим с гранатами, а остальное к баните. Снова усилились в Ниву, погнали обратно в разведуправление. Там уже были готовы карточки на пользование кредитной линией. Карточка русского промышленного, но с номером твоего личного счёта в банке Ордена. Все очень просто. Предъявляешь обе сразу и пользуешься деньгами. Никакой особой бюрократии. Никак не обвинишь Орден в том, что они ещё и б ю р о к р а т о в п л о д я т Работа этой организации нацелена лишь на эффективность в чистом виде. Только прибыль и никаких лишних расходов, если, конечно, к ним обстоятельства не вынуждают. Разобрались с денежными вопросами, разобрались с планом выезда. Мудрить не будем. Прямо на своих машинах приедем в парк и там их Гуртинка примет на хранение. п р е н т и загрузят оружием, закроют брезентом, замотают, закрепят. Там мы переоденемся в партикулярное платье, перекинем вещи в машины и в ы й д е м из счастья со стороны того КПП, который ближе к трофейным складам. Тут все легально. Со мной служба артвооружения дивизии заключила договор. Не исключительное право торговли трофеями, поэтому ездить сюда могу, вполне даже не скрывая этого факта, если спросит кто. И поедем мы прямым ходом в Демидовск закупать патроны и гранаты, как только машины готовы будут, и вернемся в Аламо вполне счастливыми партнерами, деловыми, правда, всего лишь.